— Я ни разу не сталкивался с чем-либо подобным, — сказал Мартинсон. — Опыта у меня, понятно, куда меньше, чем у тебя, Курт. Но, признаться, перед этой неразберихой просто руки опускаются. Сперва мы ищем убийцу у женщины, но чем глубже копаем, тем непонятнее становится, почему ее убили. В конце концов создается такое впечатление, что ее смерть событие чего-то совсем другого, много большего. Я всю неделю плохо спал, а это не в моих привычках. Валандар кивнул и посмотрел на Святберга. — Ну, что я могу добавить, — начал тот и поскреб Плеш. — сам же все сказал, и куда лучше меня. Вот вчера я пришел домой и составил список. Мертвая женщина, колодец, черный палец, взорванный дом, радиопередатчик, пистолет, ЮАР а потом час с лишним сидел и тупо смотрел на этот список, как на Ревус. Мы делаем вид, будто не замечаем, что в этом дознании концы с концами явно не сходятся. Мне все время кажется, будто я топчусь в непроглядной темноте. Раньше так не бывало. — Вот именно это я и хотел узнать, — сказал Валандер. — По-моему, очень важно, что это дело вызывает у нас одинаковые ощущения. И все-таки... Давайте прикинем, нельзя ли проникнуть в эту темноту, о которой толкует Святберг. Потратив без малого три часа, они тщательно проанализировали каждый шаг до знаний и в итоге пришли к выводу, что никаких серьезных просчетов пока не допустили. Однако ни единой новой зацепки не нашлось. — Мягко говоря, все совершенно неясно, — притожил Валандер. Единственная реальная зацепка — это черный палец. Далее. Вне всякого сомнения, человек без пальца, есть, конечно, убийство его рук дело, орудовало не в одиночку. Альфред Хансен сдал дом вовсе не африканцу, это нам точно известно. Но кто такой этот мнимый Нордстрём, который выложил ему на стол десять тысяч, мы не знаем. Как не знаем и для какой цели им понадобился дом. Что ж до связи этих людей с Луизой Окерблум? со взорванным домом, радиопередатчиком и пистолетом тут у нас сплошь неподтвержденные и смутные догадки. А до знания, которые дают пищу догадкам, но не логики мышления. эта штука рискованная. Как бы там ни было, наиболее правдоподобной представляет сейчас версия. Луиза Окерблум увидела что-то, чего не должна была видеть. Но кто столь ладнокровно свешил над ней расправу? Вот что нам надо выяснить. В комнату заглянула уборщица. Не сейчас, — отмахнулся Валандер. Дверь опять закрылась. — Я, пожалуй, займусь поступившими сообщениями, — сказал Святберг. Если понадобится помощь, дам знать. До другого руки наверняка не дойдут. — Имеет смысл разобраться до конца и со Стигом Густавсоном, — сказал Мартинсон. — Первонаперво проверю его алиби, насколько это возможно в такой день. Если понадобится, съезжу в Мальмо, но сначала постараюсь разыскать цветочника Форсгорда, с которым Густавсон якобы разговаривал в уборной. — Мы расследуем убийство, — сказал Валандер, — поэтому ищите, плюньте на то, что... Все торчат на даче и хотят покоя. Плюньте. В пять решено было встретиться и подвести итоги. Валандер сходил за кофе, устроился у себя в кабинете и позвонил домой Нюбергу.